Во все стороны, ягуар был буквально нашпигован стрелами и, тем не менее, продолжал с неукротимой яростью карабкаться вверх, разгребая когтями стены ямы и сбрасывая под себя целые груды земли. При этом он ревел, визжал, шипел так, что леденела кровь. Меня стало охватывать отчаяние. Запас стрел был на исходе, а зверь, страшный в своей неуязвимости, Продолжал неистовать с прежним бешенством. Еще несколько минут, и он полностью засыпит яму и выберется наверх. «Камни! Тащите сюда камни!» — крикнул я индейцам, указывая на вход в нашу пещеру. Они поняли и бросились к пещере. А я тем временем продолжал копьем стаскивать ягуара вниз. Притащили камни. Двумя руками я занес над головой обломок величиной в три кирпича, и старательно прицелившись, изо всех сил метнул его в голову ягуару. Зверь издал глухой стон и оглушенный свалился на дно ямы. Вслед за первым полетел второй камень. Но к нашему изумлению, зверь тут же пришел в себя, снова вскочил и стал бесноваться с прежней силой. Его живучесть вселяла в нас такой ужас, что, столбенев, мы на минуту замерли. Однако времени на переживание не оставалось. Ягуар разрыл стены настолько, что вот-вот мог выскочить из ямы. События развивались с молниеносной быстротой. В следующее мгновение должна была наступить развязка. Оставалось еще одно единственное средство – огонь. «Вагора!» – крикнул я. «Разводи большой костер! Здесь, на самом краю!» Куча сухих ветвей вспыхнула мгновенно. и высоко взметнулись языки пламени. «Мало, давай больше!» — подгонял я. подбрасывая еще хвороста! Арнак, помогай ему!» С ожесточением человека, отстаивающего свое право на жизнь, смотрел я на грозного врага. Ему приходил конец. Он выстоял против наших стрел, копий и камней, но перед силой огня ему не устоять. Общими усилиями мы столкнули в яму, громадный пылающий костер. Огонь накрыл дно ямы вместе с ягуаром. Оглушительный рев. Хищник пружиной взвился вверх в головокружительном прыжке и уцепился передними лапами за кромку ямы. Я подскочил и вонзил ему в затылок копье, стремясь сбросить его. Но огонь пробудил в звере бешеную силу. Я не мог его удержать, и прежде чем Арнак и Вагура успели подбежать ко мне на помощь, Ягуар выскочил из ямы. Все остальное произошло в одно мгновение. Ягуар вышиб из моих рук копье, одним ударом лапы свалил меня на землю и придавил всей тяжестью своего тела. Безотчетно я выставил вверх левую руку, пытаясь прикрыть горло и лицо от его клыков. Он схватил мою руку своей страшной пастью и сжал челюсти. Теряя сознание, я увидел, как Арнак С размаху всадил ему в бок копье и столкнул с меня. Я видел еще, как зверь прыгнул на Арнака. Потом меня окутала тьма, и я потерял сознание. Я вижу двух людей. Одиночество давало себя знать все сильнее. Я все чаще, громко разговаривал сам с собой. Личность моя раздвоилась, и стало как бы два Яна: один горячий и неторопливый, другой рассудительно сдержанный. Если один горячий на чем-то настаивал, то второй ему перечил и возражал: Очевидно, разум мой. привыкший к мышлению в человеческом обществе, должен был с кем-то общаться, пусть даже с самим собой. Такие вот странности порождало мое одиночество. Однажды, как и много раз прежде, я стоял на вершине холма, наслаждаясь хорошей погодой и чистым воздухом. Именно теперь, в пору дождей, если выходило солнце, отдаленные предметы различались особенно четко, явственно, как на ладони. Суша на южном горизонте рисовалась отчетливее, чем когда бы то ни было. Мне казалось удивительно близкой. «Янек», — заговорил во мне предприимчивый я, — «ты обошел остров вдоль и поперек. А там, на южной его конечности еще не был». «Ну и что, что не был», — буркнул в ответ тот второй, сдержанный. «Мне хватало и другой работы. Пора подумать о том, как выбраться из этого заточения. Прошло уже три месяца». «Не стану больше ждать. Завтра же иду на южный берег. Интересно посмотреть?» «Нет, не пойдешь. Тут еще много дел». «Интересно с близкого расстояния посмотреть на ту землю. А костер?» «А что костер?» «Ты обязательно должен построить шалаш, чтобы укрыть костер от дождя». Ну «Хорошо, я построю шалаш, но потом сразу же отправлюсь на юг. Как хочешь». Порой мне казалось, что эти наивные беседы с самим собой помогают мне оставаться в здравом уме, не давая рассудку помутиться. Костер горел перед пещерой, и дожди часто его гасили. На нескольких высоких кольях, вбитых в землю вокруг костра, я устроил навес из больших пальмовых листьев. Он был достаточно высок, чтобы я мог свободно под ним ходить, и достаточно широк, чтобы ливни, хлеставшие сбоку, Не загасили огонь. Стены строить я не стал. Это все отняло у меня три дня. На четвертый день утром я оставил попугаем и зайцем еды на два дня и отправился на юг. Как обычно, за спиной я нес корзину с провизией. В руках лук, стрелы и копье, а за поясом нож. Взял я и пистолет, а также горсточку высушенной трухи для разведения огня. Насколько я мог установить со своего холма, остров имел примерно овальную форму с неровными берегами, изрезанными бухтами и заливчиками. От моей пещеры на восточном берегу кратчайший путь на юг вел прямо через остров. Но этот путь в то же время был самым трудным, так как пролегал через сплошной кустарник. Поэтому я предпочел пойти кружным путем по берегу моря. Здесь и легче идти, и не было риска заблудиться. Вскоре я миновал то место, где закопал труп капитана. В последнее время отчаянная борьба за жизнь и всяческие испытания, выпавшие на мою долю, заставили меня начисто забыть о его таинственной смерти. Теперь, проходя мимо его могилы, я невольно опять вспомнил все обстоятельства и снова задумался о той загадочной ране. Продолжая путь, я вскоре добрался до новой, до незнакомой мне местности. Тут росло много кокосовых пальм, особенно у берега, и я легко и с удовольствием шел под зеленым шатром из их листьев. С вершин свисали зрелые плоды, и я смотрел на них с возжеланием. Многие пальмы, поддавшиеся в свое время напору вихрей, росли наклонно, и при случае можно было... попробовать забраться на них обезьяним способом. По утреннему холодку идти было легко. Я отмерял милю за милей, и через несколько часов, когда солнце стало припекать, добрался до южной оконечности острова. Пейзаж всюду был одинаковый. По берегу песок и кокосовые пальмы, кое-где небольшие скалы, потом кустарниковые заросли, а дальше в глубине острова Кое-где редкие деревья. Суша, расположенная южнее моего острова, просматривалась отсюда несколько четче, чем с вершины холма, но все же она была довольно далеко. Удастся ли переплыть разделяющий нас пролив на плоту или на чем-нибудь подобном? Нет, тут, пожалуй, нужна хорошая лодка. Мысль эта развеяла робкую мою надежду без труда добраться до материка. Но зато теперь я знал, по крайней мере, на что можно рассчитывать. Берегом моря я пошел дальше. И вдруг остановился как вкопанный, потрясенный до глубины души. На песке виднелся четкий, свежий след человеческой ступни. Это было столь неожиданно, что у меня едва не подкосились ноги. Я всмотрелся внимательнее. Сомнений не оставалось. И не один след, а следы двух человек – отчетливо отпечатались на песке и в моем разгоряченном сознании. Инстинктивно я спрятался за ближайший куст и настороженным взглядом обвел все вокруг. Ветер с моря раскачивал кусты. И в этом неустанном движении трудно было что-либо различить. А тут еще шумели волны, ветер шелестел в агавах, щебетали птицы. И все это вместе создавало такую раздражающую какофонию звуков, из которой слух мой не мог ничего выловить. После ошеломления первых минут ко мне вернулось, наконец, самообладание. Сидеть дальше под кустом не имело смысла. Если где-то для меня зрела опасность, ее следовало выявить, и чем быстрее, тем лучше. А выявив, приготовиться к сопротивлению. Я еще раз осмотрел следы. Они были совсем свежие. Не ранее сегодняшнего утра тут прошли два человека босиком, а значит, вероятно, индейцы. Они дошли до этого места и вернулись, той же дорогой вдоль берега. Я решил пойти за ними со всей осторожностью и узнать, кто они. Матросы с пиратского корабля рассказывали страшные истории о жестокости здешних индейцев. Тут же я припомнил, как в подобной ситуации Вел себя Робинзон Крузо. Едва он обнаружил след человеческой ноги на своем острове, им овладел такой панический ужас, что он, как ужаленный, бросился в свою крепость, заперся в ней на несколько дней, от страха не спал и, хотя и молил Бога о помощи, долгое время не мог собраться с мыслями. Даже от одного чтения об этих ужасных переживаниях у меня мурашки пробегали по коже. почему же я не переживаю ничего подобного, подумалось мне. И я действительно не переживал. Бдительность моя была доведена до предела, но это все. Я понимал, что с того момента, как обнаружил присутствие индейцев, пришел конец моему спокойствию на острове. И в Тартарары полетела кажущаяся безмятежность мнимой идиллии, в какой я жил. Пусть мнимой, но все-таки идиллии. Люди, следы которых я обнаружил, всего вероятнее были врагами, с которыми рано или поздно мне придется сразиться. И если, несмотря на это, я не испытал страха, как Робинзон Круза, то, вероятно, потому, что был слеплен из другого теста. И жизнь в лесах Вирджинии научила меня смотреть прямо в глаза любой опасности. У Робинзона на его острове было больше оружия, я же был вооружен большим опытом. Следы шли по самому берегу, а я, не желая подвергаться риску быть замеченным издали, на открытой местности крался краем чаще, вдоль песчаных дюн, зная по опыту, что рано или поздно следы свернут в эту сторону. И тут я остановился. В голову мне пришла мысль о капитане со странной раной на голове и пистолетом в руке. Казавшаяся прежде непонятной причина его смерти не объяснялась ли теперь присутствием на острове чужих, враждебно настроенных людей. Это они убили капитана, когда он добрался до острова. А следы, по которым я теперь шел, несомненно были следами его убийц. Сообразив все это, я понял, что ждет меня впереди и стал еще осторожнее. Вскоре я добрался до бухты, довольно далеко вдававшийся в глубину острова. Противоположный ее берег белел прибрежным песком на фоне зеленых зарослей примерно в четверти мили от меня. Я укрылся за стволом кокосовой пальмы, оттуда открывался хороший обзор на всю бухту. Внезапно я вздрогнул. Я увидел их на той стороне бухты. Они бежали в сторону чащи, и прежде чем мне удалось их рассмотреть, скрылись в кустах. Против солнца на таком расстоянии трудно было определить, кто они, белые или индейцы. Я успел только заметить, что на них была какая-то одежда. Значит, это, возможно, белые. Индейцы в этих краях одежды не носили, разве что на бедренные повязки. Я до такой степени отвык от людей, что при виде этих двух человек почувствовал, как у меня сжалось горло, закружилась голова». В равной степени меня волновало и сознание близкой опасности, и необычность появления здесь человека. Я еще раз проверил свое оружие и приготовил его к бою. «Почему они так бежали?» – задал я себе вопрос. «Заметили меня?» «Вряд ли», – тут же ответил я сам себе. «Ведь я и носа не высунул из укрытия. Но если это индейцы, у них острый глаз. Могли и заметить». «Скверно». Лишь внезапность давала мне шанс на победу, тем более, что их двое, а может и больше. Идти ли дальше, возникает вопрос. Может лучше вернуться в пещеру? Нет, непременно надо идти дальше и выяснить, кто они и какие у них замыслы. Зная теперь приблизительно, где их искать, я отступил в глубину чащи и под ее покровом стал торопливо продираться сквозь кусты. Обогнув бухту по широкой дуге и оказавшись на противоположном ее берегу, я удвоил внимательность и осмотрительность, какой научила меня лесная жизнь. Если меня уже обнаружили раньше, то моего появления, наверное, будут ждать со стороны бухты. Желая сбить их с толку, я еще больше углубился в чащу, чтобы, описав большую дугу, выйти им в тыл со стороны противоположной бухты. Оттуда они наверняка не ждут моего появления. Густые заросли здесь, к сожалению, как и везде на острове, были сплошь в колючках, раздиравших мне кожу. Нередко приходилось пробираться ползком. У меня была лишь одна цель – обнаружить их прежде, чем они меня, и захватить врасплох. Но все произошло наоборот. Они увидели меня раньше, и когда я меньше всего был к этому готов – Коварная стрела просвистела возле моего уха и вонзилась в ближайший сук. Я бросился на землю и тут же отполз в сторону. Прошла минута, другая тишина. Никто меня не преследовал. Я отполз еще дальше и прислушался. Ни шороха, ни звука. Ничто не подтверждало присутствие противника. За мною не гнались. Я знал, в каком направлении притаился тот... что выпустил в меня стрелу. Но где же второй? Может быть, где-то рядом. Не мешкая, я стал быстро выбираться из засады. И только пройдя полмили, смог наконец перевести дух. В пещере я пробирался кружным путем, петляя по дороге и несколько раз устраивая засады, стремясь выявить намерения противника. Но меня никто не преследовал. Чтобы окончательно сбить со следа возможную погоню, в удобных местах, где были бухточки и мелководья, я заходил в море и шел вброд по воде вдоль берега. При подходе к пещере я замел за собой все следы. Несколько часов, оставшихся до вечера, я использовал для устранения окрест всех признаков человеческого жилья. Это была работа тяжелая, но необходимая. Уверенный, что теперь нелегко будет обнаружить мое пребывание, я лег спать. Обдумывая события, я хорошо понимал, что самым ближайшим будущим предстоит решительная схватка с пришельцами. Но я был слишком утомлен, чтобы думать о каком-либо плане действий. И быстро уснул. Орнак и Вагура Проснувшись ранним утром, я увидел мир иным, чем он был прежде, чужим и враждебным, с притаившимися за каждым кустом неведомыми опасностями. Но как только взошло солнце, и орущие в клетке попугаи по обыкновению стали требовать пищи, а я накормил их и сам поел, я вновь воспрянул духом. Жизнь диктовала свои права, требуя соблюдать установленный порядок вещей, а к ним прежде всего относилась охота и забота о хлебе насущно. Выйдя, однако, из пещеры и углубившись в чащу, я шел уже не так беззаботно, как прежде, когда внимание мое привлекали лишь дичь да четвероногие хищники. События вчерашнего дня не выходили у меня из головы, Появление на острове таинственных людей – это как бы вводило военное положение. И в самом деле, направляясь к озеру Изобилия, я чувствовал себя как солдат на войне, со всех сторон окруженной опасности. Тем не менее, ничего особенного не произошло. В пещеру я возвращался с нагруженной корзиной желтых плодов, райских яблочек и подстреленного из лука зайца. По пути заглянул на свое поле. Кукуруза всходила прекрасно, как на дрожжах. И было радостно смотреть на эту свежую зелень. Зато с ячменем горе. Появились, правда, кое-какие робкие стебельки, но настолько чахлые и рахитичные, что при виде их сердце обливалось кровью. Я размышлял, стоит ли разводить костер. Спокойнее, конечно, было бы обойтись без костра. Но, несмотря на это, Я все-таки разжег его, хотя и небольшой, чтобы поменьше было дыма. Обжаривать зайца пришлось дольше обычного, но мясо хорошо подрумянилось и было вкусным. День прошел в обычных заботах, разве что больше внимания приходилось обращать на соблюдение всяких мер предосторожности. И я ни разу не выходил на открытое пространство, где легко было заметить меня издалека. Внешне оставался спокоен. Но сколько в возбужденной моей голове роилось планов, догадок, намерений и сомнений? Ясно было одно. Медлить и колебаться нельзя. Необходимо как можно быстрее выявить замыслы обнаруженных мною людей. И, если это враги, уничтожить их. В противном случае они могут упредить меня и зарезать в пещере, как кролика в норе. Но что предпринять? Как к ним подобраться? На четвертый день после памятной моей вылазки на южную оконечность острова, задолго до рассвета, я вновь отправился туда с твердым намерением вступить в решительный бой с пришельцами. Я искал их в течение нескольких часов в окрестностях той бухты, у которой впервые их встретил. Безуспешно. По старым следам ничего установить не удалось, а свежие, видимо, были затерты. Во всяком случае, людей здесь не было видно. Видимо, они ушли. Куда? Может быть, на другую сторону острова, дальше, на запад. А может быть, у них была лодка, и они уплыли на юг, на материк. Я совершенно не знал их намерений, и это больше всего меня тревожило. А вдруг, в моем отсутствии, они обнаружили пещеру, и сейчас, затаившись где-нибудь поблизости, меня поджидают. Я не на шутку встревожился и, возвращаясь к пещере, пошел не напрямик, а предварительно описав большой круг. Настороженным взглядом прощупывал я каждый куст, каждую пять земли. Нет, чужих следов не видно. Я вздохнул с облегчением. На ночь я забаррикадировал пещеру валунами тщательнее, чем когда-либо прежде. Небольшое отверстие, оставленное сверху в каменной кладке, позволяло мне обозревать всю поляну с клеткой попугаев и зайчьей ямой посередине. Над островом опускались сумерки. Поблизости их нет. С облегчением подумал я, запершись в своей пещере, где чувствовал себя в относительной безопасности. «Но где же они? Где их искать? Как до них добраться?» – мысленно повторял я. Неопределенность, неведомо с какой стороны грозящей опасности, невыразимо угнетала. Двумя днями позже я внезапно проснулся среди ночи. Разбудили меня странные звуки снаружи, крики перепуганных попугаев и треск ветвей. Мне показалось или впрямь донесся приглушенный крик человека. Выглянув через отверстие, я заметил над зайчьей ямой какое-то неясное подозрительное движение. Я схватил попавшуюся мне под руку палку. Лука в попыхах найти не смог. Одним толчком развалил каменную стену и выскочил наружу. Кто-то, человек или зверь, провалился в зайчью яму и теперь отчаянно барахтался, пытаясь выбраться. Он уже почти вылез. Это человек. Я подбежал к нему в тот момент, когда он уже выкарабкался и готов был броситься в чащу. ударом дубины по голове я свалил его на землю. И тут меня пронзила острая боль в левом плече. Стрела из лука впилась в мышцу. Вторым ударом я хотел размозжить противнику голову, но теперь было уже не до этого. Вторая стрела могла оказаться роковой. Я мгновенно схватил лежащего без памяти за ногу и бегом поволок его в пещеру. Еще минута, и я завалил вход камнями. Отыскав в темноте куски лиан, Я связал пленнику руки и ноги, а потом занялся перевязкой своей раны, использовав для этого старую рубашку. К счастью, рана оказалась неопасной, и кровь удалось легко остановить. Я непрерывно поглядывал сквозь щели в камнях, опасаясь нападения со стороны второго противника, но на поляне царила тишина. В томительном ожидании ползли часы. Если пленник жив, то он наверняка пришел в сознание, но ничем этого пока не обнаруживал. Я оказался в странном положении. Захватил пленника, но какая от этого польза? Второй противник, притаившийся поблизости, в чаще, держит меня в своих руках, и стоит мне попытаться выйти из пещеры, легко может меня застрелить. А в пещере у меня не было никакой провизии. Хотя уже расцветала, в моем убежище царила тьма, я не знал еще, с кем имею дело. Несколько раз я пытался заговорить с пленником, разумеется, по-английски, ибо никакого другого языка, кроме нескольких польских слов, я не знал. Но он не отвечал, хотя и был жив, я слышал его дыхание. За стенами пещеры стало совсем светло, когда и внутри мрак начал постепенно редеть. Легко понять, какое любопытство снедало меня. Наконец, я различил черты лица пленника и не смог сдержать возгласа удивления. «Это ты?» «Это был тот молодой индеец, раб, которому по воле капитана суждено было умереть медленной смертью у мачты Доброй Надежды. Я не мог вспомнить его имени. «Подожди-ка, как же тебя зовут?» – спросил я. Юноша молчал, неподвижно глядя в свод пещеры. «Я знал, что он несколько лет пробыл в рабстве». У белых и неплохо владел английским. Послушай ты, произнес я более строгим голосом. Посмотри мне в глаза, ты меня слышишь? В ответ молчание. Здоровой правой рукой я взял его за голову и резко повернул лицом к себе. Больно, охнул он тихо. Я, видимо, коснулся ушибленного палкой места. Сам виноват в том, что я причинил ему боль. «Не упрямься», — предостерег я его. «Ты в моих руках. Я тебе ничего плохого не сделаю, если ты меня не вынудишь». «Как тебя зовут?» — снова спросил я, на этот раз мягче. «Арнак». — пробормотал он вполголоса. полголоса. «Ах да, действительно», — вспомнил я. «Арнак! А тот второй, твой приятель?» — указал я движением головы в сторону леса. «Его как зовут?» «Молчание». Юноша отвернулся от меня и уставился в угол пещеры. «Кто он?» — повысил я голос. Он не отвечал. «Смотри на меня!» — крикнул я и подскочил к нему. Он решил, что я его ударю, и послушно повернул ко мне лицо. В глазах его читалось беспокойство и страх, но в то же время и упрямство. «Не бей, господин!» — проговорил он, «не то умоляющий, не то угрожающе». И я вспомнил, как наш изверг-капитан издевался над юношей. «Арнак!» – проговорил я суровым голосом. И «Я сказал, что не трону тебя, если ты не заставишь меня своим поведением. Не дури и отвечай мне честно. Кто тот второй?» «Вагура». «Индеец?» Юноша утвердительно кивнул. «Это тот твой приятель с нашего корабля?» «Да, господин. Как же вы спаслись?» «Мы плыли». «Вода вынесла». «А кто уцелел, кроме вас?» Арнак снова заколебался. Веки его чуть заметно дрогнули. Он закрыл глаза, чтобы я не приметил его смущения. «Кто же еще спасся?» — настаивал я. «Он», — шепнул юноша нерешительно. «Но...» Снова молчание. «Что «но?» «Но...» «Он умер. Я догадался, что речь идет о капитане». и решил не касаться щекотливой темы, чтобы не смущать молодого индийца. Выяснить эту историю можно будет позже, в более удобную минуту. Важнее для меня было сейчас другое. А кто еще спасся с корабля? Больше никого, господин. А на острове есть жители? Нет, господин. Ты уверен, что это необитаемый остров? Да, господин. Сведения были утешительные. Я верил в их правдивость, так как прежде и сам пришел к тому же выводу. Мне жаль было беднягу Вильяма, чего я не мог сказать обо всей остальной команде. Это была банда головорезов, которых на корабле держал в повиновении безжалостный кулак капитана. Зато на суше они были способны на любое самое мерзкое преступление. На необитаемом острове жить с ними было бы невозможно. Но вот я оказался перед лицом новой проблемы. Проблемы двух юных индейцев, что они представляли собой в действительности, я не имел ни малейшего понятия. Целые годы провели они в рабстве, их бесчеловечно истязали, над ними глумился негодяй-хозяин, в таких условиях уродующих характер, что доброго могло в них остаться. Коварство, хитрость, вероломство, жестокость – как раз те качества, которые поселенцы и считали свойственными индейцам. В душах двух угнетенных юношей, несомненно, должны были расцветать эти качества полным цветом. Об индейцах у меня было сложившееся мнение. С самого раннего детства сохранил я в памяти рассказы о жестоких схватках с краснокожими войнами. И хотя в Вирджинии их уже давно истребили, до нас постоянно доходили страшные слухи из более отдаленных районов Запада. В истории моей семьи имеется немало кровавых эпизодов войны с индейцами. Моему прадеду, звавшемуся, как и я, Ян Бобер, через несколько лет после прибытия на американскую землю лишь волей случая удалось избежать смерти, когда индейцы неожиданно напали на английские поселки и поголовно уничтожили их обитателей. Отец мой, Томаш Бобер... В неполных двадцать лет добровольно вступил в армию прославленного Беккона, очистившего от индийских племен всю долину реки Соскуиханы. В памяти моей свежи были страшные рассказы отца о нападении диких туземцев на землю английского пионера-поселенца, поставившего свой дом слишком глубоко в лесах, в стороне от своих земляков. Правда, затем индейцев постигла заслуженная кара, Отряд мстителей, в числе которых был и мой отец, не знал покоя до тех пор, пока поголовно не истребил в округе всех краснокожих, всех, вплоть до грудных младенцев. Этот рассказ, впервые услышанный мною еще в детском возрасте, произвел на меня неизгладимое впечатление и породил стойкую неприязнь к индейцам. «Почему ты хотел меня убить?» – спросил я Арнака. «Юноша не понял и посмотрел на меня вопрошающе. «Там, на южном берегу, несколько дней назад, ты выстрелил в меня из лука», — пояснил я. «Это не я», — ответил он тихо. «Это Вагура». «А зачем он стрелял?» «Ты белый, господин?» «Вот их благодарность», — с горечью подумал я. «Я спас его от смерти, а мне стрела в спину». «Неужели белый цвет моей кожи – достаточный повод для убийства? Разве все белые одинаковы?» Но минуту спустя в голову мне пришла другая, более трезвая мысль. «А может быть, этих парней довели до такого состояния, что они уже не способны отличать белого от белого и всех считают законченными негодяями?» Арнак, будто угадавший ход моих мыслей, нерешительно оправдывался. Вагура, молодой, горячий, луч восходящего солнца пробился в пещеру сквозь дыру в каменной кладке. Время шло, надо было искать выход из неясной ситуации и энергично брать инициативу в свои руки. «Арнак», — обратился я к индейцу, — «когда ты стоял привязанный к мачте, кто ночью дал тебе воду?» Юноша смотрел на меня испытывающе, но не отвечал. «Ты не помнишь?» «Помню», — тихо проговорил он. «Так кто?» «Ты, господин. А ты знаешь, что из-за этого случилось?» Он не совсем понял вопрос. Тогда я стал ему напоминать. На следующий день был сбор команды на палубе, недалеко от твоей мачты. «Разве ты не видел?» «Видел». «Кого капитан хотел убить?» «Тебя, господин. Вот видишь, ты все помнишь». «А кто тебе разрезал путы во время бури, незадолго до крушения корабля?» «Ты, господин!» — вырвалось у него. «Да, я!» «Я не знал!» — прошептал он. Арнак смущенно заморгал. «Я видел, что он взволнован. А вы!» — продолжал я голосом, полным укора. «Вы хотели меня убить из лука!» Юноша, явно смущенный, как видно, осознавал недостойность своего поведения. Значит, юный дикарь отнюдь не был туп и обладал способностью понимать свою вину. Более того, от моего внимания не ускользнуло, что он хотел что-то разъяснить, как-то загладить свой поступок, доказать свои добрые намерения, но не знал, как это сделать. В конце концов, на мой вопрос, зачем они в меня стреляли, Он в оправдание опять повторял то же, что говорил прежде. «Ты белый, господин! Чья же вина, что у всех этих туземцев сложилось столь искаженное представление о нас, белых? Быть может, это вина не их, а самих белых? Я склонился над ним, и взмахом ножа рассек на нем путы. Ты свободен. Иди». Растирая онемевшие ноги и руки, он не сводил с меня изумленного взгляда и глотал слюну, словно у него пересохло в горле. «А, ты голоден?» – заметил я дружеским тоном. «Да, господин. Давай-ка сейчас уберем камни от входа, и ты иди. Кстати, скажи Вагуре, чтобы стрелы поберег для более подходящего случая. Потом вы сходите в лес за хворостом для костра». и мы приготовим себе на завтрак пару зайчишек. В одно мгновение выход из пещеры был разобран. Арнак выскочил наружу и с громким криком помчался в глубину кустарника. Я взял лук и стрелы, копье, нащупал у пояса нож и неторопливо вышел вслед за ним. Яркий свет дня ударил мне в глаза. Остановившись посередине поляны, Я прищуренным взглядом внимательно осмотрел окружающие меня заросли. Там уже никого не было. Арнак исчез, словно канул в воду. Кустарник сомкнулся за ним плотной стеной. Я занялся костром, присел возле него на корточки и, положив оружие рядом, начал раздувать угли, не успевшие еще остыть со вчерашнего вечера. Весь я был на виду. И всадить в меня без промаха стрелу из ближайших зарослей не составило бы никакого труда. И потому, возясь к костром, я все же внимательно поглядывал вокруг, готовый в любую минуту схватить оружие и отразить нападение. Но вокруг все было тихо и спокойно. Когда огонь стал чуть-чуть разгораться, из чаще появились юные индейцы, тащившие огромные охапки сухого хвороста. а за орнаком чуть в стороне, шел Вагура. Шестнадцатилетний парнишка не скрывал своего страха и смотрел на меня так, словно я собирался его съесть. Занявшись приготовлением завтрака, я поторапливал и юноши. Дел было предостаточно. Раздуть и поддерживать огонь, извлечь из ямы и освежевать зайцев, принести из ручья воды в тыкве, обстругать два прута для вертелов. «Держи!» — крикнул я Арнаку, бросая ему нож. Поймав оружие и держа его в руке, юноша оторопел. При виде его растерянного лица я от души рассмеялся и объяснил, о чем идет речь. «Беги в лес, отыщи две прямые ветки и обстругай их. Будем печь на них зайцев». Арнак оценил оказанное ему доверие и не мог скрыть своей радости. На лице его промелькнуло что-то похожее на улыбку. Он бросился в чащу кустарника и, возвратившись с прутьями, тотчас же вернул мне нож». Я не пятница. Итак, мы стали жить втроем. Не зная нрава, юных моих собратьев по несчастью, и вообще, не будучи об индейцах особо высокого мнения, я старался по возможности держать их от себя на расстоянии. Шалаш я велел им поставить от моей пещеры в шагах в 20. Я не настолько им доверял, чтобы торопиться впустить их к себе. Впрочем, индейцы и сами проявили определенную настороженность и предпочитали спать отдельно. В хозяйстве моем прибавилось теперь ртов. Но зато несравненно легче стало добывать пищу и вообще выполнять любую работу. В лице обоих я обрел недурных помощников. Они прекрасно стреляли из лука, особенно орнак, который почти никогда не промахивался. Им были знакомы породы лиан, куда более подходящих для тетивы и веревок, чем те, которыми прежде пользовался я. Существенные выгоды извлекал я из превосходного знания ими растительности острова. первый же день Арнак отыскал в зарослях мясистые листья какого-то вида агавы, повязки из которых с поразительной быстротой исцелили мою рану в плече, оставленную стрелой. значительно разнообразнее стал и наш стол. Юноши знали множество дикорастущих овощей и съедобных кореньев. Не было теперь недостатка и в кокосах. Проворные парни вскарабкивались на самые высокие пальмы и стряхивали с них плоды. Редкостное знание ими здешней растительности неопровержимо свидетельствовало о том, что родом они из местности – расположенной недалеко от острова. В один из первых же дней нашей совместной жизни разговор зашел именно на эту столь важную для меня тему, поскольку я ни на минуту не оставлял мысли о том, как бы выбраться с острова. Они рассказали мне, что их племя зовется Араваками, и живет оно на берегу Большой Земли, и их деревня лежит на самом берегу океана. «Большой земли», – пронеслось у меня в голове. «А не знаете ли вы большой реки, которую испанцы зовут Ореноко?» «Я слышал о ней», – ответил Арнак. «В устье этой реки живут индейцы племени Гуарани, наши враги». «Если они ваши враги, значит, живут неподалеку от вас?» «Далеко, господин. Чтобы добраться до селения Гуарани Наши войны плывут на лодках вдоль берега моря столько дней, сколько пальцев на двух руках. А ты знаешь, в какую сторону плывут ваши войны? Знаю, господин. В сторону восходящего солнца, и по пути переплывают еще большой залив. Из всего этого напрашивался вывод, что родина юношей лежала где-то на западе от устья реки Оренока. Мне нравились ясные, толковые ответы Арнака. Я с симпатией смотрел на его темно-бронзовое лицо, правильные черты которого не лишены были своеобразной привлекательности, изобличая в нем, что не говори, существо мыслящее. У него были тонкие, слегка поджатые губы, прямой красивый очерченный нос и большие черные мечтательные глаза. Стройная фигура придавала ему, присущие многим индейцам, горделивую осанку, в противоположность Вагуре. Вагура – коренастый парень с толстыми губами, широкими ноздрями и живым характером. Можно сказать, некрасивый. Являл собой тип совершенно отличный от своего старшего товарища, хотя они были из одной деревни. На корабле я знал их как запуганных, забитых. отупевших от нескончаемых истязаний зверенышей. Этот тяжкий период жизни оставил на обоих неизгладимые следы. Тела их были покрыты глубокими шрамами, уши разорваны. Левое ухо у вагуры было полностью отрезано. К счастью, длинные прямые волосы в какой-то мере прикрывали этот изъян. Тяжкие травмы с той поры остались и в их душах. Правда, с каждым днем пребывания на свободе, состояние подавленности у них постепенно рассеивалось. Хотя от постоянной настороженности они еще не избавились. Но в остальном как-то преобразились за это время. Насколько я понял из их рассказов, юноши попали в рабство 4 года назад. Арнак был тогда в возрасте Вагуры. За четыре года многие детали, конечно, могли в его памяти стереться. Я обратил на это его внимание, выразив сомнение в достоверности рассказанных им подробностей. «Нет, помню», – заверил меня индеец с непоколебимой уверенностью. «Помню все, как было. А рядом с вашими селениями не было больших островов?» «Рядом нет. У нас широкое море». Далеко-далеко, много дней плыть на каноэ, островов нет. Карибское море усеяно островами, усомнился я. А ваше море, значит, без островов? Да, господин. Оставалось лишь сожалеть, что я так скверно знал географию этих мест. Со слов Арнака у меня сложилась не очень ясная картина, но я не отступал. И в у вас даже не слышали о каких-нибудь... Островах. О, слышали, господин? Есть такой остров, на котором живут плохие люди. Испанцы. Они напали на нашу деревню и захватили нас в рабство. Им нужно много рабов, чтобы ловить в море жемчуг. Рабы ныряют. Как же ты оказался на нашем английском корабле Добрая Надежда, если ты, как утверждаешь, попал в руки к испанцам? Англичане напали на испанский корабль и захватили всех рабов. А ты не помнишь, как назывался остров, на котором ловят жемчуг и живут плохие люди? Арнак, коротко посовещавшись с Вагурой на своем аравакском языке, затем уверенно произнес. «Маргарита, господин!» Это название мне не раз доводилось слышать на пиратском судне. Остров лежал в нескольких сотнях миль западнее устья Оринока и острова Тринидад. На корабле знали о его богатствах и давно точили на него зубы. На путях к острову можно было перехватить испанские корабли с богатой добычей. «Далеко этот остров от вашего селения?» «Недалеко. Несколько дней быстро плыть на каное». «А в какую сторону?» в сторону заходящего солнца. Картина стала проясняться. Селение юношей находилось на материке примерно на полпути между устьем Оренока и островом Маргарита. «Большой это остров?» – спросил я. «Люди говорят «большой», – ответил Арнак. У меня мелькнула мысль, а не Маргарита ли часом тот обширный остров на севере? «Очертания которого видны с вершины моего холма. Вы заметили вот этот остров на севере?» Задал я индейцам вопрос. «Да, господин. Может, это и есть Маргарита?» В глазах юношей мелькнуло беспокойство. Одной лишь мысли, что столь близко могут оказаться те самые плохие люди, было достаточно, чтобы вселить в них тревогу. «Мы не знаем, господин», — пробормотал орнак «Не знаем». «А на юге от нас тоже остров?» «Нет, там не остров, господин», — живо возразил юноша. «Не остров?» «Нет, это Большая Земля». «А почему ты так уверен?» Юноши были твердо убеждены, что там Большая Земля, и убежденность их основывалась на различных приметах, и прежде всего на том, что наш остров — Время от времени навещал грозный владыка южноамериканских лесов – ягуар. Ягуары живут только на материке. А если ягуар здесь появляется, значит он мог приплыть только с юга, через пролив. Это подтверждают и следы на берегу. И однажды юноши даже видели, как он плыл. Плыл? Разве он может переплыть такое расстояние по воде? Перебил я их недоверчиво. Он плыл, господин. Мы видели своими глазами. Ягуары хорошо плавают. Но зачем ему сюда плавать? На западном берегу острова много-много черепах. Ягуар любит есть черепах. Индейцы слыли тонкими знатоками тайн природы и повадок зверей. Не приходилось сомневаться, что наблюдения юношей были достоверными. а выводы правильными. «Но если там большая земля, отчего же вы не переплыли пролив, чтобы добраться к своим?» «Мы пробовали, господин. На плоту», — сказал Орнак. «Но в проливе очень сильное течение. Нас вынесло в открытое море. Лодка нужна, хорошие весла». К такой же мысли, помнится, пришел и я. «Но как построить лодку, если в распоряжении у нас единственный инструмент — мой охотничий нож. Имея теперь больше свободного времени, я решил заняться гончарным ремеслом. Над костром мы могли печь мясо на вертеле, но из-за отсутствия посуды не могли его варить. Племя араваков владело искусным изготовлением посуды из-за глины. При активной помощи юношей я вскоре добился неплохих результатов. Неподалеку от озера Изобилия мы отыскали подходящую для этого дела глину. Рядом с моей пещерой построили из камней печь. Затем занялись лепкой и обжигом. Мне помнилось из книги о Робинзоне, с каким трудом давалась ему эта работа. Первые попытки оказались неудачными и у нас. Горшки поначалу лопались, но потом дело понемногу наладилось – Возможность варить пищу оказалась весьма существенной.